8 октября. Сегодня хоронили одну голландскую купчиху, страдавшую водянку. Царь собственноручно сделал ей операцию, выпустил воду. Она, говорят, умерла не столько от болезни, сколько от операций. Царь был на похоронах и на поминках, пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда носит готовальню с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скрывают их, чтобы царь не начал их резать. Какое-то болезненное анатомическое любопытство. Не может видеть трупы без вскрытия. Ближайших родных своих после смерти анатомирует. Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии у площадных зубодеров. В здешней кунскамере целый мешок вырванных им гнилых зубов. Циничное любопытство к страданиям и циническое милосердие своему пажу собственноручно вытянул глисту. Во всем существе сочетание силы и слабости, это и в лице, страшные глаза, от одного взора которых люди падают в обморок, глаза слишком правдивые и губы тонкие, нежные, с лукавой усмешкой, почти женские. Подбородок мягкий, пухлый, круглый, с ямочкой. О при Полтаве шляпе нам прожужжали уши. Я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенно в победе. Впрочем, все победители храбры. Но так ли он всегда был храбр, как это кажется? Саксонский инженер Галлард участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывает мне, что царь, узнав о приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де Круи с инструкцией, наскоро написанной без числа, без печати, совершенно будто бы и нелепую. «Нихт гехаэн, нихт гештохен, а сам удалился в сильном расстройстве. У пленного шведа, графа Пипера, я видела медаль, выбитую шведами. На одной стороне царь, греющийся при огне своих пушек, из коих летят бомбы на осажденную Нарву. Надпись «Петр стоял у огня и грелся» с намеком на апостола Петра во дворе Каиафы. На другой русский, бегущий от Нарвы, и впереди Петр. Царская корона валится с головы, шпага брошена. Он утирает слезы платком, надпись гласит Вышит вон, плакал горько.